Глава вторая или раса выбирательная Под словом раса в ролевых играх обычно понимается принадлежность персонажа к тому или иному вымышленному народу, прочно обосновавшемуся на страницах фэнтези-литературы: эльфом, гномам, оркам, хоббитом или напротив, к людям. Просыпаюсь от ощущения, что на меня кто-то смотрит. Открывать глаза не спешу. Страшно доколе-колько вы в животе увидить бабочку, что вылопилась из кокона. Поэтому малодушно еще и зажмурившись, просто жду, когда эта тварь в очередной раз отправит меня на перерождение. Но тварь почему-то не спешит меня жрать. Неужели я решила довести сначала до нервного обморока? Может, ей так вкуснее будет? Какое-то время так и продолжаю лежать, ожидая очередного сообщения о смерти и перерождении. И в итоге просто устаю быть в напряжении. И сначала медленно приоткрываю один глаз, а затем уже без опаски второй. Я спала очень близко к плите, практически внутри своего компаса, и так, чтобы видеть кокон. Последний лежал на месте и не подавал никаких признаков жизни. Но кто же тогда на меня смотрел? Медленно, стараясь не производить лишних звуков, я поворачиваю голову чуть вверх. До этого я так и лежала боком, скрючившись в позе эмбриона, и наталкиваюсь взглядом на огромную тень с двумя горящими ярко-красным светом глазами. Внутри все леденеет от ужаса, а спина покрывается холодной испариной. Проморгавшись, я вдруг понимаю, что тень напоминает огромную черную птицу с большущим клювом, просто из-за тусклого солнца, на фоне которого она сидит. я не сразу понимаю, что это такое. Да, кстати, сидит птица прямо на обелиске. Это я тоже не сразу разглядела. И еще у нее нет ни названия, ни уровня над головой. А это значит, что это не просто птица. Это значит, в голове тут же возникает выписка из гайдов. У НПСов, мобов и или игроков на пятисотом уровне появляется умение маскировка имени и уровня. И это означает, что вот это милое создание имеет уровень пятисотый, и это как минимум. Мысленно пытаюсь припомнить, что еще умеют существа пятисотого уровня. Черт, да какая разница? Я в любом случае для него как комар, прихлопнет и не заметит. Вот только странно, что до сих пор я еще жива. А может, он меня уже отправлял на перерождение? А я из-за того, что зверски устала и не заметила. На всякий случай быстро проверяю историю сообщений, но последние сообщения показывают, что умерла я и возродилась от укуса вайнуха 211 уровня. Эта тварюшка, сильно похожая на скорпиона, и я ее прекрасно запомнила. Какое-то время играю с тенью в гляделки, а затем все же медленно встаю на ноги, проверяя ее реакцию. Реакции почти никакой. Разве что шея чуть-чуть изогнулась, так как существо смотрит меня прямо в глаза. Что ж, рискну пойти на контакт. Привет, изображаю на лице вежливую улыбку. Тень молчит и даже не моргает. «Мое имя Ника, как примерная девочка тяну руку, чтобы поздороваться, а тень впервые меняет выражение своих птичьих глаз на насмешливое, будто я сказала что-то очень смешное. И Это не просто насмешка, а насмешка с презрением. Ну да, учитывая то, что имени у меня в этом мире нет, возможно, поэтому тень считает смешным то, что я представилась. Становится немного обидно, но я за семь лет работы в банке уже привыкла сдерживать любые эмоции, так как клиент всегда прав. А если не прав, то значит, ты уже не работник банка. И поэтому помни об этих двух незыблемых правилах: Опускаю руку и продолжаю вежливо улыбаться. Могу ли я узнать ваше имя? В ответ меня одаривают очередным взглядом, но на этот раз уже не презрительным, а с нотками превосходства. Типа тень не собирается какой-то букашке, не имеющей имени, представляться. И вообще, пусть букашка скажет спасибо, что тень удостоила ее своим почтением. Блин, вот умеет же некоторая одним взглядом показать целую гамму чувств и эмоций, даже не проронив ни единого слова. Прямо как мой отец. Тот был мастер подобного общения. Хоть мы и прожили в одном доме 28 лет с моего рождения, но я готова по пальцам посчитать те дни, когда он нормально со мной разговаривал. По большей части наше общение и состояло из таких вот взглядов которыми меня сейчас одаривала тень. Что ж, продолжаю улыбаться убийственно вежливо. Раз вы не желаете общаться, значит и я не буду вам мешать, и, отвернувшись, осматриваю свой самодельный компас, выбирая очередную сторону света, чтобы попытаться уйти. Тень молчит и бурит меня своим взглядом. Не очень приятное ощущение появляется на затылке. Ну да ладно. черт с ней. Всё равно, если бы она или он хотел меня убить, то убил бы раньше. А если хотел бы со мной пообщаться, то не одаривал бы подобными взглядами. Значит, делаем то, что и обычно. И не обращаем внимания на ее или все же его величество. Делаю шаг, выбирая между юго-востоком и востоком и чувствую, что мои плечи кто-то больно стискивает, словно клешнями, и резко поднимает вверх. Вижу от ужаса и автоматически пытаюсь схватиться за то, что тянет меня вверх. Вот только руки проходят сквозь пустоту. Поднимаю голову вверх и понимаю, что это та самая тень тащит меня куда-то. Да не просто куда-то, а строго вверх. Прекращаю визжать и смотрю под ноги. Кокон и камень начинают уменьшаться в размерах, Причем с такой скоростью, что все внутри меня замирает от ужаса. А желудок подкатывается к горлу. В голове возникает бредовая мысль: "Если меня будет сейчас тошнить, то чем? Я ж за эти дни ни разу не ела". Но эту мысль я не успеваю додумать, так как призрачные лапы, что тащили меня вверх, отпускают мои плечи, и я с огромной скоростью несусь вниз и опять начинаю визжать от страха. Когда серый песок становится совсем близко, то я вновь чувствую, как смыкаются тиски на моих плечах, и приостановив мое несчастное тело, несущееся со скоростью, опять тянут вверх. На этот раз я сдерживаю свой крик и просто стараюсь глубже дышать. Смотрю вниз. Черный камень с белым коконом превратились в точки. Это ж какая высота. И это опять меня отпускает. Не выдерживаю и вновь вишу. И так же, как и до этого, тень ловит меня в самом низу и вновь тащит вверх. В третий раз, когда это зараза меня отпускает, я уже не кричу, а просто сгруппировавшись, зажмуриваюсь и жду падения. И опять ситуация повторяется. Следующее падение уже не настолько страшно, но я все еще жмурюсь от страха. Я же не знаю, будет ли ловить меня тень в этот раз, но она опять ловит шестой, седьмой, восьмой и девятый раз я молчу и на этот раз смотрю по сторонам, пытаясь разглядеть следующий обелиск или край локации, чтобы знать, куда мне идти, когда тень не играется. Но, к сожалению, от горизонта до горизонта со всех сторон виден лишь серый пепел, и это очень удручает. А тень продолжает развлекаться. В тринадцатый раз, когда она тащит меня вверх, я осмеливаюсь ее спросить: точнее, как можно громче зарать. Зачем вы это делаете? Но в ответ это нехорошее существо просто отпускает меня. Вот только на этот раз отказывается ловить. А падать на скорости оказывается не только страшно, но и больно. Я не ожидала, так как впервые почувствовала боль. Не слишком сильную, так будто ногу подвернула, точнее, обе. И в коленях боль была, и хруст такой мерзкий, позвоночнике. В принципе, вполне терпимо. Я на высоких каблуках, когда была вынуждена бегать на работе, еще больнее ударялась, когда падала. Но все равно, я же помню, как читала, что болевой порог в игре снижен на 100%. А что же сейчас? Или, может быть, это из-за моего страха? Типа фантомных болей. Но тогда это еще хуже. Мой мозг все равно не должен так реагировать. Это игра. Тут даже фантомные боли регулируются Я читала об этом. Ситуации-то всякие бывают. Когда возрождаюсь возле камня, даже пикнуть не успеваю, как тень подхватывает меня за плечи и вновь тянет вверх. На этот раз я благоразумно молчу, разве что в уме матерю тень и в хвост, и в гриву. Если бы у нее были уши, то они наверняка бы уже давно отвалились от моих мысленных эпитетов. На примерно 30 по счету падения страх высоты совсем пропадает. Я уже спокойно смотрю вниз и вверх и по сторонам, пытаясь лучше вглядываться в горизонт. Вдруг я просто не рассмотрела черную точку обелиска. Но не может же он тут быть один на всю пустошь. Понять, чего добивается тень, так и не могу. Одно могу сказать с уверенностью: высоты я бояться перестала раз и навсегда. А еще появилась странная уверенность, что пока я не сопротивляюсь и ничего не говорю, тень меня не отпустит. На всякий случай решаюсь проверить свою теорию, когда тень поднимает меня уже примерно сотый по счету раз, и опять задаю ей вопрос. Может, все таки объясните мне, для чего все? Договорить не успеваю. Тень вновь бросает меня. Мысленно подготовившись к легкой боли, я смотрю вниз и с ужасом вижу, как трескается кокон, а из него выползает черная бабочка. Что-то переворачивается внутри меня. Страх и ужас охватывают мой организм, а не столкнуться с этой тварью, заставляют в воздухе пытаться балансировать и даже сопротивляться падению. Знаю, звучит как бред, но лучше вообще не падать, чем вот к этой твари в зубы или жвала. Не знаю, как это сформировалось в моей голове, но я поднимаю полы своей куртки и пытаюсь сделать нечто вроде параплана из одежды. Конечно, не бук весь какие крылья, Но, возможно, именно они помогут мне приземлиться. Как можно дальше от этой мерзкой твари и бежать, бежать, бежать куда глаза глядят. Все эти мысли проносятся в моей голове за одно мгновение. И о чудо, мои самодельные крылья помогают мне как-то планировать и более того, даже зависнуть в воздухе. Ничего не понимая, я поворачиваю голову и вижу вместо рук, держащих полы моей куртки, Нечто вроде черных полупрозрачных крыльев, а перед глазами начинают мелькать один за одним сообщения. Поздравляем с выбором расы Ангел Тьмы. Поздравляем, вы самостоятельно приобрели пассивное умение обращение к истинной сути. Внимание, вы получили второй уровень. Внимание, вы получили третий уровень. Внимание, вы получили четвертый уровень. Внимание, вы получили пятый уровень. Внимание, вы получили шестой уровень. Внимание, вы получили седьмой уровень. Внимание, вы получили восьмой уровень. Внимание, вы получили девятый уровень. Внимание, вы получили десятый уровень. Ох, так сразу и десятый уровень? Ангел тьмы это что еще за раса такая? Я о таких гайдах не читала. Этот факт настолько выбивает меня из колеи, что я теряю концентрацию и с визгом несусь вниз прямо в пасть мирской бабочки. Но не долетаю буквально пары метров, и мой мучитель, или все же учитель, успевает меня перехватить и резко тянет вновь вверх. И до меня доходит, что он опять собирается меня бросить вниз в пасть этой твари, и я в ужасе начинаю кричать. Нет, нет, нет, умоляю, только не в нее! пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Чувствую, как увлажнились мои щеки, но эта сволочь не слушает мои мольбы и опять выпускает. На этот раз я не успеваю так быстро сообразить, как включить новое умение, и несусь вниз с диким криком. Тварь почему-то не может расправить крылья и просто стоит, открыв свою пасть со жвалами, и ждет меня. Тень вновь успевает меня подхватить, когда мне остается до твари считанные метры, и вновь начинает измывательство. Вверх, вниз, вверх, вниз. А у меня почему-то никак не получается обратиться в эту штуку. Я и команды всякие отдаю мысленно и опять также пытаюсь схватиться за полы своей куртки и представить себя тенью, и зажмуриваюсь, и кричу. В общем, делаю все, лишь бы тень прекратил мои мучения. А у меня есть подозрение, что он не отстанет от меня, пока я не научусь обращаться в такую же темную прозрачную субстанцию, как она сама. Или все же он. Вот только эта мерзкая тварь внизу настолько сильно пугает меня, что у меня совершенно ничего не получается. Твою, ну почему это умение пассивное? Что за гадство это такое? Верю я, когда в очередной раз лечу вниз. Тень опять ловит меня и утаскивает из-под носа гигантской бабочки. А я уже выбилась из сил, и мне кажется, что еще немного, и я просто отключусь от всего происходящего. Накатывает черная безысходность. Не могу преодолеть этот страх. Бабочки это мой личный кошмар. Я даже высоты не так боялась раньше, до уроков тени, сколько эту мерзость. Пожалуйста, Не выдержав, я хлюпаю носом, еле сдерживая слезы беселья. Прошу тебя, не надо больше. Не кидай меня. Мой громкий крик в очередной раз поглощает вакуум. Но на этот раз я решила не зажмуриваться и попытаться посмотреть своему страху в глаза. И мои глаза расширились, но на этот раз не от ужаса, а от изумления, потому что мерзкая бабочка настолько увлеклась поимкой добычи, то есть меня что не заметила, как под ней начала осыпаться земля. Ну а так как я уже была совсем близко, то бабочка дабы наверняка попробовать меня поймать, решила еще и подпрыгнуть. То само собой не сразу упала в распахнутую пасть громадного червя, который тоже решил не упускать свою добычу и прыгнул вслед за ней из-под земли. Охренеть! Шепчут мои губы, и я вижу, как жвала бабочки с треском смыкаются на моей почему-то резко ставшей прозрачной и ногие цвета. А саму бабочку в этот момент хватает червяк и утаскивает под землю. А я остаюсь стоять над землей, рассматривая то место, на котором только что было два чудовища. И до меня доходит, что я все же смогла понять, как включить свою истинную суть. Тень подлетает ко мне и медленно кружит вокруг пристально рассматривая. Черт, какой же он огромный. Чувствую себя по сравнению с ним малюсеньким пятнышком. Конечно, это не так. Я примерно в четыре раза его меньше, но все же Все же. Понимаю, что должна поблагодарить своего учителя за столь жестокий урок, но почему-то язык не поворачивается. Хочется наоборот послать его куда подальше с такой учёбой. Вот только тень похоже не согласен. И облетая меня со стороны в очередной раз, начинает резко нападать. Я не сразу соображаю увернуться, и он накрывает меня собой. Миг, и я чувствую, как нахожусь внутри чего-то очень странного, сильного, необузданного, холодного и величественного, и четко ощущаю чужие эмоции: тепло, радость, восхищение, узнавание. И в это же мгновение эмоции меняются на диаметрально противоположные недоумение и гнев. Меня вышвыривают из себя с такой скоростью, будто пытаются избавиться от чего-то грязного, липкого и необъяснимого. Не успеваю сгруппироваться и лечу спиной прямо в обелиск. Уже автоматически жду удара и перерождения. Но вместо этого пролетаю сквозь него. Я все еще призрак, оказываюсь стоящей на земле и смотрю на свои призрачные ноги и руки. Да, Я так и не обратилась обратно в человека, и как же теперь назад? Зажмуриваюсь и вспоминаю свое тело. Затем открываю глаза и выдыхаю. Я человек. А затем опять зажмуриваюсь и представляю себя черной тенью, как чувствую, что уже нахожусь в невесомости. Открываю глаза и вижу, что парю над землей прозрачной темной субстанцией, отдалённо напоминающей фигуру человека. И в этот же момент огромная змея выныривает из песка и пытается вцепиться своими большущими клыками в мою ногу, но ловит лишь воздух. Вот это да! Ахёт от восторга. Так я теперь что? Неуязвима? Но кое-кто тут же ставит меня на место и одним призрачным когтем вспарывает мой живот. Резкая боль, и настолько оглушающая, что я в немом ужасе открываю рот и смотрю в удивленные красные глаза а затем боль исчезает. Меркнет свет, а перед глазами появляется очередное сообщение. Удар когтя темного призрачного воина. Уровень, имя и ранг скрыты приватными настройками. Минус тысяч жизни. Вы убиты и отправлены на перерождение. Перерождение состоится через 10 9 8